536 октябрь 30 мысли блага всегда несут с собой свет и связывают мыслителя доброго со светом светоносец в свете живет и свет в себе мыслью питает и поддерживает ибо светоносна мысль благо будучи энергией высшей Мысль воздействует на все проводники микрокосма и насыщает их по сущности своих излучений. Мысли-образ не только картина, созданная из пластической материи мысли, но живая сущность, заряженная определенным видом энергии, которая дает своей эманации и окружает мысли-образ соответствующей ауры. Эти излучения созвучны огню его породившему, Огни бывают разные, от черных до светлых, высших, сияющих. Велика шкала огненная. Конвейер сознания, подобно неиссякающему потоку, непрерывно излучает из себя непрерывную ленту мыслей, общая тональность которых и характер находятся в соответствии с сущностью и огнями, порождающего их сознание. Так и двигаются люди по лику Земли, наполняя ее атмосферу светом или тьмою, неся радости, благословения или горе, болезни и проклятия. В зарядах энергии, которыми вибрируют их мысли, носители света, мысли, сияющие, наполняющие сферы земные, благодетели человечества, оздоровители жизни, счастье и здоровье людям несущи. Но отравители и темные не только себя отравляют, и людей с ними, соприкасающихся, но и всю атмосферу вокруг. «Потому мыслите ясно сияюще, ибо назначение человека — светить и нести свет в тусклую атмосферу земли, нести свет людям, озаряя их жизнь и преображая их темные в светлые. Не надо забывать, что человек думает постоянно. Значит, аппарат мысли всегда в действии, и струи благодателей, едоносных газов постоянно изливаются из него». Зловонная или благоухающая сфера мысли образа соответствует характеру самой мысли, и для открытого центра обоняния каждая мысль запах имеет. Энергия мысли, входя в соприкосновение с окружающей ее средой, дает реакцию и явную, или озонируя, или отравляя. Ее. Очистителем ауры земной является добрый мыслитель, нейтрализуя яд и зловоние темных отравителей. И хотя великой и окончилась, но велика огромна работа по очищению сфер планетных от сгущенных слоев коричневого газа, как открытая книга перед озаренным сознанием, явно сущность человеческая, надо только смотреть, и глаза, и голос, и походка, и общий облик человека почти сразу могут дать представление о том порядке мыслей, который может господствовать в нем. Конвейер мысли работает автоматически, светоносцы насчитываются единицами, тускло вокруг. Тех, кто сознательно работает в лучах иерархии, несказанно мало, потому им свет и забота непрестанны, ибо светом учитель светит. Надо же, наконец, понять незаменимую ценность их свет несущих. Суровая справедливость и целесообразность требуют охраны их как каналов спасительных, жизнь планеты питающих. И наша рука не дремана над ними. Не личный фаворитизм, но соизмеримость и заслуга перед человечеством явны. Так держатели сети света планетной есть наши избранные, нами поставленные и нашим доверием облеченные. не на великом служении свету. Воинам моим пора ставить обывательское о себе представление. Полезность их давно уже выходит за пределы личного мира, питая светом атмосферу Земли. Магнитом духа моего мощь магнитов своих насыщают и магнитно оздоровляют сферы своего окружения на расстоянии огромные, ибо сеть света протянута через них над землёю. Узлы связи бывают разных потенциалов и напряжений, реагируя по сущности своего луча. Конвейер сознания стражей моих, мысли мои в окружающих пространства излучает, и в этом их особая ценность. Бывают случаи, когда для особого воздействия необходимо личное присутствие учителя. Поэтому можно понять нужность и необходимость воздействия близкого наших сотрудников именно в тех точках их места пребывания, куда их поставила рука моя. Собою меня заменяют и дело мое творят. В этом миссия каждого посланника, ее надо понять во всей глубине. Луч, протянутый из твердыни, озонирует всю округу, по которой проходит, и, достигая узлов связи, дает в них фокус лучей самоисходящих рефлектором приемника усиленных в соответствии с воспринимающей, транспонирующей способностью сознания. Незаменимость посланников моих будет нужна всегда, ибо бесконечна работа по внесению света в жизнь, ибо потенциал света моего и потенциал света посланников моих будет всегда во много раз превосходить светоносность среды окружающей. Идем впереди жизни и несем свет, за которым следует жизнь. Надо осознать сущность деятельности своего духа, свет миров высших на землю приносящего. Лучшим распространителем и носителем света является мысль. Нет для нее ни преград, ни расстояний. В распоряжении сознания всегда готовая подчиниться приказу воли и молниеносно лететь туда, куда ей прикажут, неся с собой луч пославшего ее. Осознанное в моих лучах усиливается десятикратно. Власть в осознании заключается. Надо осознать мощь мысли своей со мною слитой. Что и кто может противостать ей? Не тусклому и слабому мышлению землян бороться с огненной мыслью носителя света, действующего в лучах моих. Воины мои, силу моей действуйте. Вам даю власть творить огненной энергии света, но силу мысли осознайте. Нет ей преград и пределов, но оружие свое держите в готовности, но творите со мною полнослияно.